попытались установить золотой стандарт, постепенно увеличивая резерв казны. Но лишь в 1897 году эта попытка оказалась удачной. О воздействии этой денежной реформы на экономическое развитие России едва ли нужно говорить особо. Она не только создала условия стабильности для торговых операций внутри страны, но и поставив российскую валюту на равноправную базу с иными странами, также сделало возможным весьма значительный приток иностранного капитала в Россию в форме кредитов и капиталовложений. С железнодорожным строительством и финансовыми реформами было тесно связано быстрое индустриальное развитие страны. Значительный прогресс был достигнут в металлургической индустрии при серьезном воздействии открытия больших запасов угля и железа в Южной России. Другой отраслью промышленности, которая к концу столетия демонстрировала значительный успех, было производство текстиля, в особенности в Центральной России. Торговля росла вместе с промышленностью, и присутствовал значительный рост количества совместных предприятий, что было относительно новым явлением российской экономической жизни. Никто из русских государственных деятелей этого периода не был столь тесно связан с промышленной революцией, как Витте, министр финансов с 1892 года, По 1903 год. Если Победоносцев был символом политической реакции, то имя Витте символизировало экономический прогресс. Будучи далеко не либералом, он был прекрасным оппортунистом, бизнесменом в политике и современным деятелем по своему мировоззрению и методам. Лишенные личного обаяния и не всегда способные пробудить доверие в окружающих, он заслуживал признания величественностью своих планов и техническими способностями их воплощения. Именно Витте довел до конца денежную реформу, несмотря на сильную оппозицию, и именно он направлял некоторое время железнодорожное строительство в России, будучи в значительной степени ответственным за строительство Великой Транссибирской дороги в 1892-1904 годах. Являясь твердым приверженцем индустриализации и идеала экономически независимой России, Витте не жалел сил на поддержку развития русской промышленности при помощи политики протекционистских тарифов, правительственных гарантий и субсидий одним из неизбежных результатов промышленной революции был рост в россии городского пролетариата впервые в русской истории правительство встретилось с рабочей проблемой в ее современной постановке в течение этого раннего периода капиталистического развития условия труда в россии были особенно неудовлетворительными так же как это было в большей или меньшей степени в других странах, в период схожей экономической трансформации. В силу общей отсталости страны, еще вчера отринувшей крепостничество, эти условия были, возможно, значительно хуже в России, нежели они были где-либо еще. Как правило, фабричные рабочие страдали от сверхурочного труда, плохой зарплаты, питания и жилищных условий. На безжалостную эксплуатацию своего труда пионерами русского капитализма рабочие отвечали спорадическими взрывами негодования и плохо организованными забастовками. Правительство чувствовало, что оно должно вмешаться и попытаться улучшить ситуацию. В 1882-86 годах было принято первое рабочее законодательство в России. Являясь довольно скромным по охвату и относясь в основном к защите женщин и детей,